106. При каждом мастерстве можно убеждаться, насколько трудно руководить при наличии враждебной воли. Не только враждебная, но и бездеятельная воля будет уже вредоносной. Много уже сложенных возможностей будет отринута недобрую волею. Не только в великих событиях, но и во всем укладе жизни можно наблюдать такое положение.